Тишина. Открывается дверь холодильника и оттуда вываливается огромная мышь. Пузатая, с огромной мордой, на шее в сосиски. В одной руке кусок сыра, в другой окорок. Медленно передвигаясь, она приближается к своей норке. Перед норкой стоит маленькая мысловка, и в ней маленький засохший кусочек сыра. Ой. Ха, вот тебя слово, как дети, прямо. А? Молодой человек. А, вы в трамвае едете, а не где-нибудь. Почему не берете билет? Так у меня сегодня рождения. А, и вы будете его здесь праздновать, прям в трамвае, да? Если вам в паре улыбнулась девушка, очевидно, у нее нет денег. А если вы улыбнулись в ответ, у вас деньги, очевидно, есть. Пока. Если будет каждый вечер, такая жизнь. Сказка. А Ильюшенька Богатырь чел на коня, да и поскакал на все четыре стороны. Ты приехал в четыре деревни, ты нашел там четыре Василиши прекрасных. Да прожил с ними долго и счастливо. Четыре жизни. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! <Respondum>